Глава 17. Остров. Утро выдалось туманное. Росы выпало в этот день очень много. Так же грустно было на душе друзей. Дан распорядился вытащить шкуру медведя и тщательно очистить е е от остатков жира и мяса, а потом обработать так, как это делали женщины их племени. Арун Хоть наши женщины и лучше умеют это делать, но придется этим неприятным делом заняться нам». Заметив брошенный на Ва взгляд Аруна, Дан добавил, «Ва, нам придется вас побеспокоить. Мы потихонечку вытащим из-под больных шкуру. Ты посмотришь за больными, а мы с Аруном приготовим все для еды и потом обработаем шкуру, чтобы было на чем лежать». Я думаю, что нам придется здесь провести много времени. Дан с Аруном расстелили шкуру на ровной площадке выше пещеры шерстью вниз и начали ее скоблить своими ножами. Дело продвигалось быстро. Потом Дан у ш ё л на поиски нужных для обработки шкур кореньев, а Арун занялся приготовлением мяса медведя, которого они вчера набрали больше, чем могли за один или два съесть. Костер он развел прямо перед пещерой, где расчистил небольшую площадку, вырвав с корнем несколько кустов и убрав несколько камней. Обед был уже готов, когда вернулся Дан. «Тебя долго не было?» о н а ш ё л спросил Арун. «Да, думаю, что должно хватить. Я их оставил наверху, возле шкуры. Нужно будет остывшую золу от костра туда отнести». «Водой костер не заливай, надо, чтобы зола вся перегоревшая была. Как наши больные». Ан спит, ему Ва дал от его порошка, а э л еще не приходила в себя. Ва только один раз покинул пещеру по своим делам, а так ни разу не отошел от ее постели. Но мне кажется, что жар уменьшился. э л лучше сейчас в себя не приходить». Пока она не знает, что с нею происходит, раны, глядишь, и затянутся. Я боюсь, как бы жар не от внутренних ран был. Ты видел, как у нее левая половина лица выглядит? Вся посинела и побагровела. Медведь ее лапой задел. Если бы попал напрямую, не задев плеча, он бы ей голову раздробил. Арун говорил, как его мать, немного тихо, мягко. Он напомнил Дану Ли, и сердце его сразу сжалось от желания увидеть ее, потрогать ее волосы, ощутить ее запах. Но Дан тут же отогнал эти мысли и занялся делом. Время вспоминать любимых еще не настало. К вечеру шкура была обработана. Теперь ей осталось только высохнуть. Затем ее нужно будет промыть с песком и еще раз высушить, потом промять, и у них в пещере будет толстая мягкая подстилка. «Ва, уже вечер. Тебе нужно тоже немного отдохнуть?» В голосе Дана слышалась забота. Приляг рядом с нею, а я за вами посмотрю. Не говоря ни слова, Ва лег на землю рядом с Эл и закрыл глаза. Заснул ли он, Дану не было видно. Ва целый день не ел и не пил, никто не принуждал его. В их племени это не было принято. И на следующий день, и еще через день Ваня прикасался к пище и воде и ничего не говорил. Только прикладывал голеням лбу л с м о ч е н н у е в холодной воде шкурки. Иногда он выходил из пещеры и куда-то уходил. Арун случайно увидел, что Ва стоял лицом к саду, между большими деревьями, с поднятыми вверх руками, и что-то горячо говорил вечному. «Он с вечным, — говорит, — сказал Арун Дану. — Это хорошо, — ответил Дан, — это хранит сердце от того, чтобы оно потемнело. Ан, как обычно, спал. Он только пил воду, ел немного и снова засыпал. Когда Ва вернулся, Дан молча подал ему кусок мяса и луковицу чеснока. Ва также молча взял их вошел в пещеру. Там он сел между братом и Эл, положил на них руки и затих. По судорожным движениям плеч видно было, что он плакал. Дан дал знак о р у н у и они ушли, взяв с собой собаку Дана и оружие. «Пойдем разведаем окрестности», — сказал он негромко, но так, чтобы Ва его услышал. Они пошли к тому месту, где убили медведя. От его туши не осталось ничего, только огромные облоданные кости лежали, разбросанные между деревьями. По следам было видно, что пировали здесь в основном волки. «Там, где живут волки, живут и олени», — озвучил мысли Дана Арун. А это значит, что нашему племени здесь будет на кого охотиться, если долгожители скажут, что не хотят, чтобы племя перешло на охоту на антилоп и зубров. Дан без слов похлопал Аруна по плечу и побежал по еле заметной тропинке в глубину леса. Они совсем недолго бежали, как встретили первое стадо оленей, павшихся на прогалине в лесу. Олени лениво медленным бегом скрылись между деревьями. «Красавцы-то какие видел?» – спросил, не замедляя бега Дан. «Говорю тебе, мы нашли сад для нашего племени». Бежали они, забирая влево, поэтому вскоре выбежали из леса на опушку у подножия низких гор, вернее, даже высоких скалистых холмов. Поднявшись на них, они увидели перед собой реку, широкую и многоводную. Она текла здесь медленно и уносила свою воду направо от них, мимо высоких скалистых берегов, в сторону Тростникового моря, как назвали место обитания динозавров Дан и его друзья. Посмотрев налево, вверх по течению реки, Арун и Дан увидели, где кончается лес. Там река раздваивалась и огибала лес большой дугой. «Мы на острове», – сделал вывод д а н н ы х «представь себе продолговатую чашу. Это наш остров. Только две трети острова. Граница – горы, в которых наша пещера. За горами – пологий спуск к морю тростника. «Ты когда-нибудь слышал об этом месте?» – спросил Арун. «Нет. Я думаю, что о нем никто не знает». «Но нам пора возвращаться, а то мы уже так надолго оставили Ва одного». Назад бежали очень легко. Когда добрались до пещеры, их уже с нетерпением ожидал Ва. «Хорошо, что вы вернулись. Мне пришла в голову мысль. Посмотрите, как лежит Эл». В голосе Ва звучала робкая надежда. Он откинул плащ, которым она была накрыта, и с ожиданием посмотрел на друзей. но, увидев, что они ничего не замечают, добавил, «Видите, как она немного изогнута лежит?» Видя, что ни Арун, ни Дан ничего особенного в положении Эл не заметили, Ва с нетерпением в голосе сказал, «В любом случае мне нужна ваша помощь. Арун, возьми ее здесь за плечи, а ты, Дан, за ноги. Мы все вместе, но очень осторожно перевернем ее на живот. Вот так!» Когда Эл была перевернута, стало заметно, что имел в виду Ва. Между лопатками и выше на спине была заметна большая опухоль. «Это ничего общего с раной не имеет», — сказал Ва, проводя пальцами вверх и вниз вдоль позвоночника. «У нее четыре или пять позвонков вывихнуто. Нужно положить компресс из трав, чтобы снять опухоль. После этого можно будет вправить вывихнутые позвонки». Ва? принялся готовить компресс. Наложив его, он укрыл Эл накидкой и сел у ее изголовья. На следующее утро Ва позвал своих друзей к постели Эл. «Арун, сядь сестре на ноги и держи ее крепко. Дан, возьми ее голову между колен и придерживай за плечи. Держи крепко, но только осторожно с раной, чтобы она не открылась». «Ор меня всему этому учил, но на деле мне еще не приходилось никому вправлять позвоночник. Сначала я ее немного помассирую, чтобы мышцы размякли», — продолжал объяснение е в а скорее для того, чтобы придать себе уверенности, чем для помощников. «Так, теперь основной момент. Внимание! Держите!» Он крепко надавил ладонями на то место, где день назад была опухоль, но не сверху вниз, а А слева направо. Раздался хруст, и Эл застонала. Ва провел несколько раз руками вверх и вниз вдоль позвоночника и с огорчением сказал, «Придется еще раз. Внимание!» И опять раздался хруст, но уже не такой громкий. Эл опять застонала. Удовлетворившись проверкой, Ва снова попросил своих помощников перевернуть Эл на спину. «Теперь остается только ждать», — сказал Ва. И вдруг увидел, что густые ресницы Эл задрожали, и она открыла глаза. Они были еще затуманенные. Потом прояснились. Эл увидела склонившегося над ней Ва и тихо сказала. «Ва, что твои руки на моем животе делают?» Ва мгновенно одернул руки, и по щекам у него потекли слезы. «И почему ты плачешь?» — спросила она, еле слышным шепотом. «От радости», — ответил он, так же шепотом. «А тебе нужно лежать очень спокойно, не шевелясь и не разговаривая. Подожди чуть-чуть». Он наклонился к постели спящего Анна, и взял небольшой мешок с водой. «Попей немного, если можешь, но не поднимай головы, я поднесу к губам. Это облегчит тебе боль, и ты уснешь. Все будет хорошо», Ваг о в о р и л быстро, как-то даже лихорадочно. «Что со мной?» — спросила она очень тихо, выпив воды, в которой был разбавлен порошок Анна. «Тебя ударил медведь, но ты выбила ему глаз». В глазах Эл мелькнуло воспоминание. ч т с медведем? Ты лежишь на его шкуре. Как вы смогли его убить? Мы тебе расскажем, но позже, — попытался успокоить ее Ва. Его убил Ан, — сказал Арун. Он лежит с тобой рядом, но с ним все в порядке, только рука сломана. Он спас тебе жизнь. Он проткнул медведя насквозь своим толстым копьем, которое ему подарили охотники на мамонтов. Ей нужно отдыхать, прервал другого. Ей ни в коем случае нельзя напрягаться. Но глаза Эл и так уже начали закрываться. Потом она глубоко вздохнула и уснула.